пление. История домовой мухи. Но имя это важно, воскликнула горничная. Конечно, сказал Квилом Май, но точность важнее. Ха, жалкие полчаса. Никто не узнает, что она родилась после заката. Только представьте, родиться в день почтенного бонифация.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 Моё дитя, ночная мушка. Горничную звали Сильдерина Заверошка. Она родилась в день госпожи Хрустихи, что бережёт свежие овощи. Сильдерина имела все основания относиться к именам серьёзно. Её влажные блёклые глаза напоминали виноградины, с которых сняли кожицу. В данный момент упрямые, решительные виноградины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 И точка, сказал Май. Мошка, простенькое, чуть старомодное имя для рождённых в мушиный день, но всяко лучше, чем Жужелица или Веснянка. Выбрав дочери имя, Май вернулся к монографии. Он писал историю тех времён, когда довелось жить ему самому, а теперь его дочери. На обложке красовалось название: Расколотое королевство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 только этот барельеф пристально следил за каждым его движением. Теперь, по крайней мере, у него было имя, а имя вещь важная. Вернее, у неё было имя. Внезапно Май пожалел, что глаза у дочери не будут зелёными, как у покойной матери. Но эту мысль он принёс к зародыше. А то начнётся самобичевание, что он всё время изучал по книгам судьбы мира, когда надо было чаще смотреть в зелёные глаза жены. Но что его ждёт теперь, когда зрение слабеет с каждым годом? Раньше Май был уверен, что в старости помогать ему с бумагами будет милая Жасмин. Ох, уже эти распахнутые глаза с чёрными крапинками, наблюдающие за ним со стены. Как жаль, что эта девочка Май так хотел сына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 Его работа проходила в абсолютном уединении и тишине, словно в задрайной каюте корабля, идущего через бурное море. Еще все годы, когда Майя жил в Манделеоне, он мечтал о такой тишине, без уличного шума, непрестанного стука копыт, воплей корабейников. Теперь отшельничество в глухой провинции Чок-Май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 Мой запнулся и взглянул на свою новорождённую дочь. Её глаза по-прежнему светились синевой, и вдруг его охватил страх, что начнёт он рассказывать про блавы пытки, крики из казематов и прочие ужасы, и её глаза тут же нальются чернотой, как у него. Знаешь, подрасти-ка сперва, и тогда я расскажу тебе о годах птицеловов.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 Пусть, так, сказали старшие мастера, но учтите, у вас на завтрак не будет ни варенья к чаю, ни самоварного чаю, и портные исчезнут, и никому будет заштопать вам сюртуки. Эти слова привели парламентариев в ужас. Они сказали, что должны как следует всё обдумать.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 сказали старшие мастера, «но некому будет уложить прически вашим жёнам, а ваши лошади будут стоять не чёсанные». И предводители роялистов задрожали от страха и сказали, что им нужно обдумать всё как следует и что ответ они дадут завтра».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 Квило Май так и не закончил свой великий труд за те 8 лет, что были отпущены ему судьбой. А когда он умер, его книги отправились в костёр. С той ночи, когда он дал дочке имя, прошло 12 лет. Сейчас та пряталась в голубятни, держа под мышкой гуся.